Глава 16. Как нечего делать. Откуда он взял столько уверенности? Это совершенно не имеет смысла. Согласно подсчетам технарей, максимум у него было лишь 70% на успех. Но Джан Шань не задумывался об удаче, он полностью погрузился в битву. Перед глазами у него была только Сивейни, она его цель, его испытание, и он собирается пройти его с блеском. Джан Шань сразу же атаковал ее лазерным мечом. но Си вновь мгновенно применила свою способность Тикс, Хоть её меха не был способен настолько быстро уйти в сторону, но так как она смогла визуально дезориентировать противника, это абсолютно естественная человеческая реакция замешкаться в такую секунду. Джан Шен не остановил замах, однако по звуку он понял, что Сивей не отразила его атаку, а потом уже она исчезла полностью. Это бой между убийцами и саламандрами, а не сражение один на один. К тому же между разведчиками не может быть честных дуэлей. Жнец быстро скрылся за рядом стоящим зданием. С этого момента Джан Шань стал ее добычей, и она уничтожит его самым коварным способом. Теперь Сивей не будет серьезней. Как разведчика ее в первую очередь учили именно скрываться. У джан Шэнь только несколько перемещений, а она может использовать свою икс-способность очень долго. Это ее преимущество. Вот что значит приспосабливаться к новым условиям! Это то, чего нету асланцев. Попав в критическую ситуацию, они могут только идти напролом. А ведь стоило бы им неделю назад только изменить стратегию, как выгодное положение противника сразу же перестало бы быть таковым. Но это великий путь обеданцев, а не асланцев. Барейни кинулся в погоню. В поединке разведчиков очень важно сохранять спокойствие. Притянувшись к одному из магнитных источников, бог ветрило стремился к другой линии. Тем не менее, это была чистая уловка – потому что Джан Шань прекрасно понимал, что Си Вэ не намного быстрее него. Обстановка на поле битвы танков действительно стала для всех неожиданностью. С какой стороны не посмотри, огромная физическая мощь Великана в сочетании со способностью ветра априори ставит его в выгодное положение, но Му Джань проигрывал. Минотавр раз за разом валил гиганта с ног. Люди наконец увидели его слабое место. Да и Дорианец любит использовать свое преимущество, чтобы разбивать противников одним мощным ударом, в чем ему помогает огромная физическая сила и стихия воздуха, но противник Муджэня не статичное дерево или гора, а подвижный мех. Нужно просто уметь вовремя посторониться, и тогда этот великан больше не страшен, а значит против такого сильного и искусного бойца, как Бэй, у Мудженя просто нет шансов. На каждого сильного бывает кто посильнее, и Бэй продемонстрировал всем наглядный пример, как нужно воспитывать великанов. Не стоит обманываться внешностью. Реальные действия показали, насколько его противник неуклюж и жалок. Моджин опять промахнулся своим мечом, а каждый раз, как он промахивается, Минотавр атакует. Удар, удар, и гигант с грохотом отлетел в сторону. Должно быть, проектировщик данной модели для великанов учёл их тупость, поэтому и снабдил гиганта очень толстым энергетическим щитом. Единственное умное, что эти громилы могут сделать, это активировать щит. Раз за разом укладывая противника на лопатки, Бенни смог сдержать усмешки. И как он мог так высоко оценивать этого увольня? Их техника боя просто ужасна, и вполне возможно, что этот великан даже один из самых сообразительных, но о сути не изменишь. И даже так он все еще остается опасным противником, поэтому Бенни забывал об осторожности, вступая в ближний бой с ним, а потому лишь по-тихому продолжал истощать его оборону и боевой дух. Хоть у великанов достаточно крепкое тело, но он бьет сильные, вряд ли великаны сделаны из стали. Очевидно, что его техника работает, скорость великана снизилась, его движения замедлились, и теперь он не так бездумно использует свою их способность. Рано или поздно все выдыхаются, и сейчас стало ярко видна разница. Поначалу в ход у Дейдериан сошли выверенные заученные приемы, а теперь лишь инстинктивные движения. «Ван не на того поставил! Лучше Пуш вышел Такуми!» Хоть он и слабее бы, но во всяком случае бой бы не выглядел так жалко. Вот он дубина, а я думал, что начнется эра великанов. Ты что ли про юрский период говоришь? Избиение больших верзил всегда хорошо выглядит. А всё, что нужно толпе, это хлеба и зрелищ. Моджань в очередной раз поднялся, его противник силен, но он готовился к этому. Старешина Мусан говорил ему, что внешний мир а люди очень сильны. Среди них есть много мастеров, владеющих силой, которые великанам никогда не обучиться. однако в то же время и у людей нет их непоколебимой веры. Без разницы, как это выглядит со стороны, у него лишь один путь — держаться до самого конца. И даже если он проиграет, то все равно должен показать этим людям, чего стоят и воины войны. Моджанет бросил меч в сторону, все остолбенели. Что это он делает? Разве ему не нужно оружие? Неужели он сдается? Многие засмеялись, представители всех Академий смотрели на эту картину и глумились. Они высмеивали Моджене, высмеивали Ван Джена, высмеивали Саламандр. Но Дейдара Титан, откушав, Лиер сел в позу лотоса и погрузился в свои мысли. А Толстяк лежал на ветке дерева рядом с ним и втихую смотрел в Скайлинк. Прочитав, что Моджен отбросил меч, он аж встрепенулся. «Хоть этот парень и огромен, но по меркам да и ему Джен всего лишь ребенок. Лафей посмотрел на сидящего под деревом Лиера. «Ах, босс безумно крут. В конце концов, смог обоздать свои любопытство, а он не смог». Толстяк очень любил интриги, сплетни и скандалы. Команда Аслана тоже смеялась и шепотом критиковала происходящее. «Похоже, что печальная ситуация с Ламандр принесла им хоть какое-то утешение после проигрыша». Айна не смеялась. Она не видела ничего смешного. Хуиэнь тоже не смеялась. Ее маленькие кулачки были сжаты до побелевших костяшек, она была на Дейдаре и видела великанов своими глазами. Другие не знают, но этот народ ценит воинскую честь больше жизни. «Хота!» И, сдав боевой клич, гигантский мех снау побежал на Минотавра. Тем не менее, никто не испугался его крика. «От такой вспышки агрессии он только быстрее проиграет!» Великан сам подставляется под удар, поэтому Бэй спокойно ждал. К тому же он выбросил свой меч. Хоть такая детина несущаясь на тебе, выглядит страшно, но ничего по сути не изменилось. Минотавр легко ушел от атаки. Здесь стоит упомянуть, что Бэй выходит из семьи военных, поэтому он и обладает соответствующим высоким уровнем мастерства в боевых искусствах. Тем не менее, в этот раз он попал в опасное положение. Промахнувшись, Великан быстро развернулся и сразу же попытался предпринять очередную атаку, Однако Б оставил себе место для маневра как раз на такой случай. Он тут же рванул вперед. Бам! После резкого разворота Моджен не успел восстановить равновесие полностью, поэтому от столкновения он с грохотом отлетел. По трибунам пронеслась волна смеха: Как нечего делать! Обстановка на поле боя снайпера и разведчика тоже накалилась. Пламенный мститель пытался приблизиться, только вот синь раз за разом наносил внезапный удар и не позволял этого сделать. Несмотря на то, что физические навыки Лесень были на высоте, ей все еще не хватало скорости для подобного противостояния. К тому же, очевидно, что Сеньба знал, что делает. Перед тем, как выступить против Саламандр, убийцы богов тщательно изучили боевые стили и характеристики каждого из них. Боевой стиль это определенная последовательность движений, последовательность рождает привычки, а снайперы лучше всего работают против заученных приемов. Лесень была всего лишь в городском квартале от противника, но это было критическое расстояние. Ее пламенный мститель уже два раза попал под атаку, хорошо хоть что ни одно из попаданий не оказалось критическим, иначе она сразу же лишилась бы защиты энергетического щита. В подобных условиях разведчику сложно подобраться к снайперу, к тому же Сеньба вовсе не собирался бежать, открывать спину. Вступив в такой бой, снайпер тоже теряет все пути отступления. Тут есть только два варианта. Либо убить разведчика до того, как он приблизится, либо быть убитым им, если он подберется близко. Они оба находятся в тупиковой ситуации.